Благоухающим августовским вечером 1978 года Мэкси занесло в казино Монте-Карло. Не смущаясь царившей в холле темнотой, она одна без спутников прошла внутрь, утешая себя тем, что в княжестве Монако к счастью на каждых пять туристов один полицейский. Так что любая женщина может без опаски появляться на улице даже самый темный и безлюдный со всеми своими бриллиантами. Интуитивно она чувствовала что за карточным столом ее ждет удача, но не спешила садиться за игру. То был ее первый вечер в монте-карло и первые в жизни, в буквальном смысле возможность поступать так как ей хочется, ведь рядом никого перед кем надо было бы отчитываться, или кто мог бы отчитать ее саму. Родители в Саутгемптоне. Рока, наконец, договорился у себя в журнале об отпуске и, взяв с собой Анжелику, уехал к родителям в их загородный дом возле Хартфорда. Мэкси отказалась от нескольких приглашений погостить летом у знакомых или попутешествовать с друзьями. И без особой огласки зарезервировала для себя люкс в отель Де Пари в Монте-Карло. Номер отличался великолепной планировкой и будучи угловым, имел полукруглый балкон, на который можно было выходить из гостиной, чтобы любоваться закатом. Далеко внизу виднелся вечно оживлённый порт, а за ним на скалистом мысе, дворец, за которым открывался неописуемый красоты небосвод, сливавшийся с не менее сказочным морем, по которому в порт стремились десятки прогулочных судов. Когда видишь Монте-Карло таким, каким он виделся Мекси с ее балкона, то как-то не верится, что каждую неделю Здесь сносится очередная великолепная вилла эпохи английских королей Эдуардов, из тех, что всегда были украшением столицы княжества, для того, чтобы на ее месте возвели очередной высотный жилой дом, каких полно в Майами. Не верится, что каждый дюйм древней территории используется с безжалостным прагматизмом, по своей природе куда более швейцарским, нежели средиземноморским. Август в Монте-Карло, несмотря на жару, считается разгаром бархатного сезона, временем балов и фейерверков, балетных спектаклей и сборищ весьма специфической публики, не упускающей возможности раз в году слететься в столицу княжества Монако. Август единственный, 31-дневный благословенный месяц в году, когда беглецы от налогов из 99 стран мира, которые по настоянию своих адвокатов и финансовых советников перебрались на жительство в Монако, могут сдать свои роскошные апартаменты и заработать достаточно, чтобы содержать их следующие 11 месяцев. Единственный месяц, когда места стоянки на Яхтинном причале пользуются наивысшим спросом. Единственный месяц, когда снова возрождается миф о Монте-Карло, чтобы безотказно действовать затем целый год. Да и сама Мекси чувствовала себя сейчас возрожденной настолько, что у нее кружилась голова. Готовясь к этой поездке, она обновила свой гардероб, занявший семь больших чемоданов. Характерно, что черные тона -то в нем полностью отсутствовали. Вооружилась Мэкси и внушительным аккредитивом, и по приезде днем обменяла на франки столько долларов, что сумочка, которую она взяла вечером с собой в казино, разбухла от денег. До сих пор ее опыт в азартных играх в основном ограничивался покером, который иногда в начале ее вдовства помогал коротать долгие вечера на Манхэттене. Хотя ставки бывали довольно высокими, Мэкси все время тянула побывать в настоящем казино, которое не напоминало бы ей Лас-Вегас. На ее взгляд были в чем-то сродни хождению по магазинам. И в том, и в другом случае ничего путного, если вы вдвоем, у вас все равно не выйдет. Называйте это как хотите, искусством, везением или просто выбором чисел. Любая азартная игра сводилась к принятию решения, а принимать его невозможно вместе с кем-либо или по либо совету, когда над твоим плечом склоняется доброжелатель, нашептывающий тебе, что и как надо делать. Да, внушала себе Мекси, ей давно пора встряхнуться. Ее вдовство явно затянулось. В конце концов она заслужила этот маленький праздник своим примерным поведением, и, оглядываясь вокруг, видела, что и другие, спешившие в казино, чувствовали то же самое. Первые залы, большие и олиповато украшенные, вызывали у нее некоторое разочарование. Небрежно одетые туристы, как заводные, дергали рычаги игральных автоматов, а сверху на их жалкие потуги, казалось, с горечью взирали расписные потолки. Но стоило ей миновать строгих стражей, охранявших вход во внутренние покои, как она обнаружила, что легенда о казино в Монте-Карло все еще существует. Во всей своей безусловной подлинности она стала частью истории, как если бы была старинным парусником, который непонятно как объявился в гавани, приплыв, из далекого прошлого. Во внутренних помещениях, украшенных позолоченной лепниной, как бы витал дух эпохи Эдуардов, чувственно младострастной и пышно-бесстыдной. Мелодии вальсов заглушал сумасшедший джазовый ритм, доносившийся из залов при входе. Яркий свет лампочек, то и дело зажигавшихся на игральных автоматах, уступил место спокойному, розоватому сияниям. Здесь находились совсем другие люди, спокойные, уверенные, с тихими голосами, хорошо одетые. Вокруг Мэкси царила атмосфера почти невыносимого напряжения какая бывает только в местах, отведенных картам, пари, игре, словом тому, что принято связывать с азартом. Его чарам не мог противостоять никто из пришедших сюда, и меньше всего Мекси Эмбервилл. Сдерживая свой нью-йоркский темперамент, Мекси старалась двигаться с подобающим достоинством и той самоуверенностью, какая может быть только у красивой женщины, чувствующая себя непринужденно, даже без сопровождения. На ней было длинное, без бретелек, шифоновое платье, чуть более светлое, чем ее зеленые глаза, и до дерзости прозрачное. Черные волосы, которые в Нью-Йорке она носила гладко зачесанными назад, сейчас свободно разметались по плечам. Из двойной нитки жемчуга Мекси сделала одну длинную, которая струилась по ее обнаженной белой спине. Спереди ее украшения была веточка маленьких белых орхидей, приколотая за вырез платья. Словом, от былого вдовства не осталось и следа как, впрочем, и от девичества. Она выглядела столь же изощренно надменной, каковой себя и ощущала. Великолепный экземпляр кошки, вышедшей на прогулку в поисках удовольствий. Для бакара, решила она, явно слишком рано. Пожалуй, для разогрева стоит начать с рулетки, а там будет видно. В рулетку... Она еще никогда не играла. Но, похоже, это глупая детская игра, где не требуется особого искусства. Мэкси подошла к кассиру и купила фишек на 10 тысяч долларов. Целую сотню больших черных фишек, каждая стоимостью 500 франков. Сумма, по ее понятиям, пустяковая. Мекси спокойно опустилась на стул у ближайшей рулетки и, решив не рисковать, учитывая свою неопытность, попросила Крупье поставить 10 своих фишек на черный двадцать третий номер. Колесо завертелось, а когда остановилась, Мекси была уже на тысячу долларов беднее. Может поставить на свой следующий день рождения? 24 но черный 24 номер снова не принес ей удачи. Что ж утешала она себя если бы ей повезло, выигрыш мог бы составить 35 тысяч долларов, потому что все выигрыши шли сейчас в пропорции 35 к одному. Где же это спрашивается удача, которая традиционно выпадает всем новичкам. С другой стороны, — напомнила она себе, — рулетка не та игра, куда следовало вкладывать деньги. И Мэкси принялась обдумывать, на какое же число все-таки имеет смысл ставить теперь. В этот момент к крупье обратился человек, сидевший рядом с ней. 10 на зеро!» — произнес он с акцентом показавшимся ей странным. Мекси с любопытством скосила глаза. Человек нависал над столом, опершись на локоть так, словно это была его точка опоры. Одет незнакомец был в сильно потертый смокинг, какого до сих пор ей ни разу не доводилось видеть. Темные волосы явно нуждались в стрижке, впалые палые заросшие щеки, в хорошей бритве, а прикрытые веками и длинными ресницами глаза — в том, чтобы их открыли. Больше всего он был похож на огородное чучело, усталое и в то же время по-своему даже элегантное. Мекси невольно отодвинулась от незнакомца. Рядом с ней, вне всякого сомнения, находился типичный представитель социальных низов, для которого рискованная попытка поправить свои дела за счет рулетки является закономерным итогом морального падения жалкого пьяницы. Разве уже в самом его точенном профиле не виделось чего-то порочного? Вместе с тем она не могла не отметить, что его руки, отличались поразительной красотой, а ногти были идеально подстрижены. Уж не просто ли профессиональный карточный шулер? Пожалуй, все-таки нет, потому что уважающий себя профессионал навряд ли появился бы в столь затрапезном и жалком виде. Продолжая искосо наблюдать за соседом, который пока еще не соблаговолил удостоить ее своим вниманием. Мэкси просадила еще семьдесят фишек. «Наверное, ему тридцать с небольшим», — заключила она, «и, скорее всего, он ирландец. Ведь только у ирландцев бывает такая белая кожа и такие черные волосы». «Интересно, какого цвета у него глаза?» Если голубые, то сомнений в этом не останется. Но незнакомец так ни разу и не приподнял век. За это время он поставил 10 фишек по 500 франков каждая и проиграл. Теперь он лениво поставил на зеро очередную пригоршню фишек стоимостью 1000 долларов. Выражение его лица при этом оставалось прежним. Казалось, ирландца не интересует сумасшедший танец шарика при вращении постепенно замедлявшего свой бег круга. Мекси снова проиграла. Но теперь ее больше занимал не проигрыш, а сделанное ею поразительное открытие. Незнакомец, оказывается, был в старых, теннисках и белых растянутых носках. Смокинг же его одет прямо на белую майку, и на голой шее болтался небрежно завязанный галстук, больше напоминавший кусок веревки. Может, это и есть веревка, и при этом уже махристая? Неожиданно Мэкси поняла, что у нее остается всего 10 последних фишек дозвав служащего казино прохаживавшегося между столами она протянула ему деньги на приобретение еще 50 фишек при звуках ее голоса незнакомец обернулся и мне 10 бросил он с лицой не предложив служащему никаких денег наверное решила мекси он рассчитывает на кредит казино «Прошу прощения, сэр», — ответил служащий, отказываясь выполнить его просьбу. «Что, нельзя больше?» «Боюсь, что так, сэр». «Да, не мой сегодня вечер», — бесстрастно прокомментировал незнакомец. «Похоже, что так, сэр», — согласился служащий, направляясь к кассе, чтобы принести мекси, заказанные ею фишки. «Ирландец!» — отметила мекси про себя, успев заметить классическую голубизну глаз, полыхнувших из-под приподнятых век. Ирландская портовая крыса, скорее всего улизнувшая из трюма одного из стоявших в гавани судов, напялил на себя смокинг одолженный на один вечер, и явился сюда в казино, где просадил свой последний франк, доллар, фунт, или какие там еще у него могли быть деньги. Вот только ирландской напевности в его словах не было. Акцент у него совсем непонятный. Английский, но никоим образом не британский. Хотя сама Мекси и не смогла бы провести четкую разграничительную линию. Нагнувшись, ирландец вытащил из каждого носка по пять черных фишек с таким невозмутимо отрешенным видом, что Макси сразу поняла, запас был явно предназначен для такого вот критического момента. Она поняла, что чувствует к этому беспомощному созданию самую настоящую жалость в том, как он упорно пытается не показать всей глубины своего отчаяния, было что-то мужественно трогательное. Видно, он действительно дошел до ручки. Кто знает, что ждет его теперь, после того, как он потеряет последний свой шанс. Наверняка он играет на одолженные деньги, или даже краденые. Безумец! Он опять ставит на зеро свои фишки, все до одной, не оставляя себе возможности рискнуть еще раз в случае проигрыша. Мекси затаила дыхание, следя за рулеткой, постепенно замедлявший ход. Маленький шарик, наконец, остановился. на Назеро! Она в восторге, что есть силы захлопала в ладоши. «Тридцать тысяч долларов! Этого выигрыша будет достаточно, чтобы он не застрелился!» Мэкси улыбнулась, поздравляя незнакомца с удачей. И в этот момент с удивлением заметила, что тот даже не поднял век. «Может, его надо слегка подтолкнуть? Он что, не видел?» Люди вокруг начали с интересом перешептываться, когда Крупье, в очередной раз принимая ставки, обратился к ее неподвижно сидевшему соседу со словами «Опять на зеро, сэр?» и получил в ответ короткое «Да». «Боже, он же бросает деньги на ветер! Не может быть!» чтобы Зеро дважды подряд принесло ему удачу. Он что, сумасшедший? Пьяный? Под наркотиками? Или просто ничего не смыслит в игре? От волнения Мекси даже позабыла, что сама собиралась делать ставку. И когда Крупье рявкнул «ставки сделаны», поняла, что давать советы... Теперь уже поздно. Вздохнув, она принялась ждать неизбежного, следя за вращением круга и подскоками шарика. Но вот он замер. На зеро! У собравшихся одновременно вырвался вздох облегчения. Огородное чучело выиграло победу. 175 тысяч франков, помноженных на 35. Даже почти забытая мекси таблица умножения подсказывала, что выигрыш превышал миллион американских долларов, и на много. Теперь-то уж он наверняка должен приподнять веки. Теперь-то уж не должен выглядеть таким удрученным, мелькнуло у нее в голове. Повернувшись, она на секунду встретилась с ним взглядом. И что же, он улыбнулся? Поднял, наконец, веки? Или, может, хоть немного порозовели его щеки? Ничего подобного. Даже намека нет. По-прежнему сидит, опершись на локоть. Не тянется за выигрышем а вид у него столь же отрешенный и бесстрастный, как и тогда, когда служащий отказался покупать для него фишки в кредит. — Сомнений нет. — Сумасшедший. — Забирайте свои фишки, — тихо шепнула она своему соседу. — Зачем? — Да вы же их просадите, простофили несчастный, и не спорьте, больше не рискуйте. Такой шанс уже никогда не повторится, — прошипела она с яростью. — Значит, играть без риска? — спросил он, слегка как бы забавляясь ее настойчивостью.